«Интерлюдия третья. Как далеко они смогут продвинуться?» Фост, которому адресован вопрос Морны, переглядывается с Лезлой Танфой и секунду раздумывает. «Думаю, на пару сотен лик точно. Но не думаю, что удар вглубь континента — это хорошая затея. Даже если они возьмут под свой контроль несколько городов, то нам придется распалить силы для их защиты» а сами захваченные территории окажутся в окружении противника. Мы просто потеряем всю группировку, не добившись успеха». Ригент, выдохнув клуб дыма, на мгновение прикрывает глаза. «Нам не нужны города, генерал. За каким Гхаргом нам вдруг понадобились территории, которые лежат настолько далеко на западе? Вы можете на момент отвлечься от армейских шаблонов». Тот тяжело вздыхает, а дочь Ланса, затянувшись сигаретой, продолжает излагать. Единственная задача наших солдат и магов — организовать хаос в столу противника, создать ощущение опасности для жителей подконтрольных им земель и заставить каждого местного солдата, что отправился с ними в поход, переживать за жизни своих родных. Вместе с тем, создав угрозу для земель аристократов, которые поддерживают рихта и примкнувших к нему хердисов. «Поэтому никаких захваченных городов. Как только они закончат с подготовкой в Нёрфе, пусть разделуются с группировкой под его стенами, а потом идут от одного селения к другому, оставляя после себя дымящиеся руины и пополняя число некроконструктов». Бывший командир пятого корпуса косится на леди Танфой, что внимательно прислушивается к словам девушки. «Я считал, что наша задача — сформировать на западном побережье плацдарм, который позволит создать там анклав, где мы станем собирать армию для удара по мятежным провинциям». Морна чуть качает головой. «Крайне уважаю ваше стратегическое мышление, но как, по-вашему, мы сможем развернуть масштабное наступление на Западе? У нас нет никакой возможности обеспечить им подкрепление в живой силе. Всех, кого было возможно, мы уже туда отправили». «Как вы себе представляете реализацию своего замысла?» Генерал выдвигается вперед, сцепив пальцы на столешнице. «Хочу отметить, я указывал на этот момент с самого начала, возражая против операции на таком удалении от Схердоса. Ваша идея мне понятна, но даже если не принимать во внимание, что наши войска будут перемалывать подданных империи, такой подход может отвратить от вашей поддержки тех, кто еще колеблется». Девушка кривит губы в нервной усмешке. «Вы все еще считаете, что кто-то может прийти нам на помощь? Кто? Те герцоги, что так и не явились в столицу? Или кто-то из хердисов? Может быть, командование корпусов, которые пока еще выжидают, подбирая себе максимально выгодное предложение? Если они и склонятся перед престолом, то лишь из-за страха и силы за моей спиной, а не потому, что в их голове вдруг появятся благородные мысли». Начальник генерального штаба решает воздержаться от ответа, а регент переводит взгляд на Сорота, озвучивая вопрос. «Что с домом Свезельдов? Удалось выяснить, что у них произошло?» Глава императорской канцелярии хмуро кивает. «Полной картины все еще нет, но без сомнений их кто-то атаковал в собственном замке. Возможно, возник конфликт с одним из визитеров, либо было проведено глубокое внедрение» и среди их ближайшего окружения оказались предатели. Но факт остается фактом. Большинство Связальдов мертвы, а во главе дома оказался Олов, первокурсник Йоница, который явился домой после переворота в университете. Морно, затушив сигарету в пепельнице, задумчиво хмыкает. «Еще один студент. И что он собирается делать? Уже попробовали наладить с ним контакт?» Виконт чуть покачивает головой. На данный момент он заперся в замке, окружив себя гвардией и магами. Убийство почти всей семьи не прошло даром. Сложно сказать, что он станет делать дальше, но, на мой взгляд, если рядом с ним не окажется пары опытных советников, то дом Связальдов ждет пара хаоса и постепенного развала. Сейчас их армия и вассалы выражают свою преданность Олафу, но как только накал эмоций и убийства старого Хердиса схлынет, У парня возникнут проблемы с управлением». Закончив ответ о доме Свезельдов, Сорот сразу же переключается на другую тему. «Раз уж речь зашла о студентах Йоница, то всплыл ваш брат, тот, которого граф Варио назвал Кирносом Эйгером. Он появился в провинции Рейярк, захватив небольшой город, и, судя по всему, планирует развивать наступление дальше. По нашим данным, уже заявил о претензиях на престол». Со стороны Морны слышится тяжелый вздох, а в беседу неожиданно вступает Лезла. «Мое предложение может показаться вам неожиданным, но я считаю, что нам необходимо отправить к нему посланника». Правительница Норкрама с удивлением смотрит на женщину. «Зачем? История, рассказанная графом варио слишком безумна, чтобы в нее поверить. Кем бы ни оказался этот юноша, он вряд ли мой брат». Вдовствующий Хёрдиси не окидывает взглядом остальных, присутствующих, и чуть щурится, а на лице появляется легкая улыбка. «То, что я сейчас скажу, не должно выйти за пределы этой комнаты, пока Морна не решит иначе. Поверьте, у меня есть способы отследить ваши действия, несмотря на все магические побрякушки, которыми вы увешаны». За столом повисает молчание, а на женщине сходятся четыре заинтересованных взгляда. Я практически полностью уверена, что человек, которого называют Кирнесом, действительно является сыном Орвера и законным наследником Норкрума». Сидящая во главе стола девушка подается вперед. «Если так, то о чем нам с ним разговаривать? Я не собираюсь отдавать трон какому-то пареньку, преподнеся все в готовом виде». Глянув на негодующее лицо Морны, леди Танфой начинает отвечать. «Для начала давайте посмотрим на факты. Он спас ваше императорское величество от гибели во время покушения. Удержал Скерс, покинув его после приказа о своем задержании. Хотя, на мой взгляд, вполне мог попробовать установить контроль над городом. И скажу так, с учетом его окружения, у него вполне неплохие перспективы». Девушка с усмешкой кивает, доставая новую сигарету. «Да». Он не рвался к власти раньше и спас мою жизнь. С этим я не спорю и даже благодарна ему. Но сейчас он вступил в игру, собираясь побороться за власть. Чем он отличается от Болрана или моего дяди?» Вдовствующий Херди синий кашляет, прочищая горло. «Разница между ними в том, что Кирнос начал действовать только в момент, когда у него не осталось иного выбора. Если перед тобой стоит вопрос банального выживания...» то остальное на этом фоне блекнет. Что касается темы для общения, на престоле империи уже бывали соправители, решающие все ключевые вопросы вместе». Запалившая сигарету Мурна снова растягивает губы в усмешке. «Серьезно? Соправители? С наследником, под началом которого небольшой болотный городок? Зачем мне это?» Даже если предположить, что он не попытается перехватить управление, когда окажется в Сердосе, что этот студент может предложить сейчас? Свои скромные магические навыки? Лезла, на момент замерев, проходится взглядом по стенам кабинета, как будто в поисках потенциальных соглядотаев. У него есть крайне важное преимущество. Возможность использовать область магии, недоступные всем остальным. И на мой взгляд. Это может стать его основным козырем в грядущей войне. Если объединить этот потенциал с нашими текущими силами, то появится шанс очистить пространство вокруг Скердоса и успешно разгромить основных противников. Нахмурившаяся Морна немедленно интересуется. «Какую именно магию вы имеете в виду? О чем речь?» Пару мгновений поколебавшись, Лезла выдает ответ. «Это очень скоро перестанет быть секретом. Ему доступна магия призыва, как и все остальные сферы магической механики, запрещенные в соответствии с договором». На лицах остальных участников совещания появляется удивление, а канцлер машинально интересуется. «Как он смог? Никто в Норкруме не способен обучить подобному, за исключением Палача и его соратников». Лезла хитро улыбается. «Я ведь уже говорила, что у него интересное окружение, включая старого мага, который не связан договором и активно занимается обучением». Граф хочет сказать что-то еще, но Берна перебивает Морна, с мрачным видом рассматривающая свою советницу. «Отряды призванных, механоиды, улучшенные протанки. Если у него будет достаточно времени, то Кирна способен развернуть солидную по своей мощи армию». Хердиси не кивает. «Поэтому я и говорю, лучше всего договориться с ним. Мы способны удержать Хердес и разбить Болрана с Рихтом. Но на этом война не закончится. Останутся другие Хердисы, уже начавшие чувствовать себя полноценными правителями на своих землях. Никуда не пропадет южная группировка войск и флот Рояр. А еще вы все забываете о Палаче, который зачем-то решил вмешаться в происходящее» превратив преподавателей Хённица в армию. На мой взгляд, это самый опасный противник, которого нам никак не одолеть в одиночку. Будь у нас возможность использования запрещенной магии, появится хотя бы какой-то шанс на победу. Какое-то время Морна раздумывает, покачивая рукой с зажатой в ней сигаретой. Хорошо, найдите надежного человека и отправьте его для встречи с Кирносом. Предварительные условия. Мы становимся полноценными соправителями Норкрума, обладающие правом вето на решение друг друга. Все войска дают двойную присягу, как мне, так и ему. И было бы неплохо получить гарантии того, что он не ударит спину, раз у Кернеса имеется маг, не связанный с договором. Мы вполне можем скрепить нашу договоренность магической клятвой». Лезло тоже, достав сигарету, закуривает, заставив поморщиться сидящего рядом канцлера и подтверждает, что такая возможность — действительно имеется, после чего разговор переходит к обсуждению деталей возможного соглашения между двумя членами императорской фамилии.